Единственное, что мы можем сделать, — копать материалы следствия. Где-то обязательно должен найтись ключик ко всем дверям сразу. Ваундер сам того не желая говорил с миссионерской интонацией. Словно бы убеждал неверных принять единственно правильное учение. Но себя убедить ему не удавалось. Он не знал, куда деваться. Оставалась одна единственная непроверенная версия. — Иса Эдденгран, — сказал он, — Почему Ларстом использовал ее имя? Случайно? Или за этим что-то стоит? «Ису хоронит послезавтра», — сказал Мартинсон. «Пусть позвонят ее родителям, чтобы кто-нибудь из них приехал. Я хочу разобраться в этой истории с лодочной стоянкой». Он встал. «Мне нужно двадцать минут. Съезжу домой сменить сорочку». Вошла Эбба с грудой картонных коробок с бутербродами. «Если ты дашь мне ключи, я могу съездить», — сказала она. «Мне это не трудно». Ваундер поблагодарил и отказался. В дверях его остановил телефонный звонок. Трубку взяла Ан Брит и тут же сделала Ваундеру знак, чтобы он задержался. Это из полиции в Людвике. Там живет одна из сестер Ларстома. «Я посылаю циркуляр», — сказал Мартинсон. «Значит, сработало». Ваундер решил, что ему следует остаться. Он поискал глазами Эббу, но она уже ушла. Мартинсон взял у Андрид телефон. Ваундер присел к углу стола и стал разглядывать кофейное пятно на рубашке. Андрит подошла к другому телефону. Позвонила родителям Исы Эденгрен и тут же положила трубку занята. В ту же секунду положил трубку и Мартинсон. «Берит Ларстам, 47 лет», — сказал он. «Она социопсихолог». Сейчас без работы. Живет в Фредриксберге. Где это? — Кража оружия, — сказал Валандер. Значит, он ездил в гости к сестре. Мартинсон помахал бумажкой, на которой был записан телефон, и начал набирать номер. На какую-то секунду Валандер почувствовал себя лишним. Он пошел в приемный, чтобы дать Эбби ключ от квартиры, но ее там не было. Наверное, вышла в туалет. Он вернулся в комнату для совещаний. Анбрид Брит слушала, прижав к уху трубку телефона. Тернберга не было. Валандер принялся ходить взад-вперед, потом нашел занятия, собрал использованные бумажные стаканчики и выкинул их в мусорную корзину. Анбрид положила трубку и выругалась. — Папаша обещал приехать, — сказала она. — Наглый господин. Все время повторяет, что терпеть не может полицейских. — Из каких соображений? Прочел мне целую лекцию, что мы никуда не годимся. Я чуть его не облаяла. И надо было. Тем временем Мартинсон закончил, говорит, по телефону. Оки Ларстом навещает сестру раз в три года, сообщил он. Такое впечатление, что у них не особо теплые отношения. Ваундер ошарашенно уставился на Мартинсона. И все? Что значит все? Ты, разумеется, больше ни о чем ее не спросил? Конечно, спросил. Она сейчас перезвонит, ей нужно закончить что-то очень срочное». Ваундер упрекнул себя за издевательский тон, поднялся и опять пошел в приемную. На этот раз Эбба была на месте. «Все-таки придется тебя просить», — сказал он, передавая ей связку ключей. «В шкафу лежит чистая сорочка. Одна единственная. Не вздумай взять сорочку из корзины для грязного белья». «Я уже как-то ездил к тебе с тем же поручением», — улыбнулась она. «Не оплашаю теперь. Тебя кто-нибудь отвезет? Ты забыл, что у меня есть мой старенький ПВ?» ПВ — одна из первых послевоенных моделей Вольва. Он тоже улыбнулся. Постоял немного, глядя ей вслед. Опять с горечью подумал, что Эбба за последние годы очень постарела. Вернувшись, он первым делом извинился перед Мартинсоном за бестактность. Они опять засели за работу». Было уже 10 минут третьего. Глава 35 Аксель Эденгрен появился еще до того, как вернулась Эбба. Валандер недоумевал, куда она пропала. Скорее всего, не может найти сорочку в шкафу. Он представил себе содержимое гардероба и мысленно согласился, что это нелегко. Он вышел в приемную встретить Эденгрена с неприятным чувством. И не столько из-за залитой кофе-сорочки, сколько из-за того, что не мог понять, как можно относиться к собственной дочери так, как Эденгрен. В то же время ему было интересно, что это за тип. Он мысленно поздравил себя. Нарисованный им портрет почти до мелочей совпадал с обликом Акселя Эденгрена. Рослый, здоровенный мужик. Валдер подумал, что никогда таких здоровенных и не встречал стрижные бобриком волосы, пронзительные глаза. В нем и в самом деле было что-то отталкивающее. Даже рукопожатие было каким-то враждебным. Валандер решил допросить его в своем кабинете. Они шли по коридору, и у Валандера было ощущение, что по его следу идет разъяренный буйвол, в любую минуту готовый всадить в него рога. Валандер указал на стул для посетителей. Эденгран тяжело сел, и стул жалобно скрипнул. Эдденгрен, кажется, этого не заметил и начал говорить еще до того, как Валандер тоже уселся на свое место. «Значит, это вы нашли мою дочь», — сказал он. «А что вы делали на Бернсе? «Мы ровесники», — сказал Валандер. «Так что вполне можем обращаться друг к другу на «ты». Я предпочитаю вы». Неожиданно резко ответил Эдденгрен. «Во всяком случае, с незнакомыми людьми. Итак, что вы делали на Бернсе? Валандер прикидывался сердиться ему или нет. Агрессивность этого тяжеловеса раздражала, но хватит ли сил ему противостоять. У меня были причины считать, что Иса находится там, что и подтвердилось. Мне описывали в деталях все, что там произошло. Для меня по-прежнему является загадкой, как вы могли это допустить. Никто ничего не допускал. Будь у меня хоть малейшая возможность повлиять на события, может не сомневаться, я бы это сделал. Как, надеюсь, и вы. Не только по отношению к Исе, но и к Йоргену тоже. Эдингрен вздрогнул, услышав имя покойного сына. Он словно наткнулся на невидимое препятствие. Валандер воспользовался этим, чтобы направить разговор в нужное ему русло. «Сейчас времени не позволяет нам обсуждать, что произошло и почему».